Глава 18. Сравнительный анализ восьми пар компаний. В этой главе мы попытаемся использовать новую форму изложения материала. Выбрав восемь пар компаний, расположенных в соседних строках котировольного листа, мы попробуем на конкретных данных проанализировать их бизнес, финансовое положение, методы работы и рентабельность. Кроме того, мы рассмотрим проблемы, с которыми сталкивались эти компании, и возможности, которые открывались перед участниками фондового рынка в последние годы в плане инвестиционных и спекулятивных операций с их акциями. Анализируя каждую пару компаний, мы будем комментировать только те аспекты, которые имеют для нас особое значение. Пара первая Real Estate Investment Trust, магазины, офисы, заводы и другое, и Realty Equities Corporation of New York. Инвестиции в недвижимость и строительство. В отличие от компаний, входящих в другие пары, названия двух данных компаний начинаются не с первой буквы алфавита. однако их сравнение имеет для нас особое значение дело в том что одна из них образец последовательного использования разумных и эффективных традиционных методов управления деньгами других людей а вторая пример необдуманного расширения бизнеса сопровождающегося финансовыми махинациями и непрерывными изменениями столь характерными для многих сегодняшних корпораций У этих двух компаний похожие названия, и в течение многих лет они стояли рядом в котировочном листе американской фондовой биржи. Их тикеры R -E I I -E и R E C легко перепутать. Но на этом сходство кончается. Первая компания Real Estate Investment Trust, солидный трастовый фонд из Новой Англии, управляемый тремя попечителями. Он имеет почти вековую историю и непрерывно выплачивает дивиденды с 1889 года. Траст всегда придерживается осторожной инвестиционной политики, умеренными темпами расширяя бизнес и ограничивая задолженность уровнем, при котором ей легко управлять. сноски. Компания, о которой пишет Grem Real Estate Investment Trust в 1983 году была поглощена San Francisco Real Estate Investors при курсе акций 50 долларов. Конец сноски. Вторая компания, Realty Equities Corporation of New York, типичная нью-йоркская выскочка, За 8 лет существования компании её активы выросли с 6,2 млн долларов до 154 млн. Примерно в такой же пропорции увеличились и её долги. Начав с традиционных операций с недвижимостью, компания постепенно превратилась в разношёрстный конгломерат: 2 ИП Дрома, 74 кинотеатра, 3 литературных агентства, пиар-компании гостиницы и супермаркеты. Кроме того, ей принадлежала доля 26% в крупной косметической фирме, обанкротившейся в 1970 году. Сноска. Какое-то время владельцем крупного пакета акций Realty Equity Corporation of New York был актёр Пол Ньюман. После того, как эта компания в 1969 году приобрела его киностудию Chaos Incorporation Конец сноски Выпускаемые R и C бумаги были столь же пестрыми, как и ее бизнес. Перечислим их. Первое. Привилегированные акции номиналом всего 1 доллар, дающие право на получение дивидендов в размере 7 долларов в год и учтенные как долговые обязательства по доллару на акцию. Второе. Обыкновенная акция, объявленная стоимость которых 2,5 миллиона долларов, то есть 1 доллар за акцию, слегкой перекрывалась расходами в размере 5,5 миллионов долларов на обратный выкуп 209 тысяч акций. Третье. Три серии опционов на биржевые варанты, дающих право на покупку в общей сложности, миллиона долларов. 578 тысяч акций 4. Не менее 6 видов долговых обязательств в форме закладных на недвижимость необеспеченных долговых обязательств простых векселей, банковских векселей долговых расписок, займов и задолженностей по контрактам а также суд, предоставленных управлением по делам малого бизнеса Общая сумма долга в марте 1969 года превышала 100 миллионов долларов. Кроме того, компания, естественно, должна была платить налоги и покрывать кредиторскую задолженность. Для начала сравним некоторые цифры за 1960 год. Таблица 18.1А. Рыночная стоимость акций Траст в 9 раз превышала совокупную стоимость акций Equities. Относительная величина задолженности траст была меньше, соотношение чистой и валовой прибыли лучше, значение коэффициента цена-прибыль было выше. В таблице 18.1Б представлены результаты деятельности этих компаний спустя 8 лет. Благодаря усилиям руководителей траст, которые беспечно шли тропинкой своей. Сноска Грем, который был тонким ценителем поэзии, цитирует строку из элегии Томаса Грея "Сельское кладбище". Перевод Жуковского. Примечание редактора. Конец сноски. Выручка и прибыль в расчёте на акцию выросли примерно на 3 четверти, а Realty Equity стала чудовищным и чрезвычайно уязвимым гигантом. Как же реагировала Уолл-стрит на столь разные результаты? Очень просто. Траст почти не замечали, а Риэлти Эквайтис, наоборот, была в центре внимания. В 1958 году ее акции выросли в цене с 10 долларов до 37,75 доллара, зарегистрированная на бирже Варанты с 6 долларов до 30. 36,5 долларов, а общее количество проданных акций составило 2 миллиона 420 тысяч. В то же время при скромном объеме продаж цена акций Trust выросло с 20 до 30%. и 25 сотых доллара. По состоянию на март 69 года балансовая стоимость realty в расчёте на акции составляла всего 3,41 доллара, то есть менее 10% максимальной цены за этот год. У Trust этот показатель был равен 20,85 доллара. В следующем году стало ясно, что финансовое состояние Риэлти Эквайтис оставляет желать лучшего, и курс акции упал до 9,5 долларов. Акционеры, надо полагать, были в шоке, когда в марте 70-го года узнали, что чистые убытки компании составили 13,2 миллиона долларов, 5,17 доллара на акцию, то есть она осталась практически без собственного акции. и без того довольно тощего капитала. Катастрофические убытки включали резерв на покрытие будущих убытков по инвестиции в размере 8,8 млн долларов. Несмотря на это, сразу же после завершения финансового года руководство компании мужественно в кавычках заявило о выплате дополнительных дивидендов в размере 5 центов. Но неприятности на этом не кончились. Аудиторы компании отказались утвердить отчёты компании за 69-70 финансовый год, и на американской фондовой бирже торги акциями компании были приостановлены. На внебиржевом рынке цена покупки упала ниже 2 долларов за акцию. Сноска: В сентябре 73 -го года компания Realty Equities была исключена из котировального листа американской фондовой биржи. В 74 году комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на бухгалтеров компании Realty Equities, обвинив их в мошенничестве. Основатель компании, Морис Карп, позднее признал себя виновным по одному из пунктов обвинения хищение в крупных размерах. В 1974-75 годах чрезмерная задолженность, о которой пишет Грем, привела к финансовому кризису крупных банков, в том числе Chase Manhattan, который активно кредитовал наиболее агрессивные трасты, работающие с недвижимостью. Конец сноски. Что касается акций Real Estate Investment Trust то после 69 года их курс колебался в допустимых пределах. Минимум 1970 года составил 16,5 долларов, но к началу 71 года курс вырос до 26,83 доллара. Последнее значение показателя прибыли на акцию равнялось полутора долларам. При этом акции продавались по 21,6 доллара, причем эта цена незначительно превышала балансовую стоимость. Можно сказать, что в 1968 году акции Trust были немного переоценены, принимая во внимание их высокий курс. Руководители компании честно вели себя по отношению к акционерам, в отличие от руководителей Real Estate Investors. Equitis. Повторяю. Air Products and Chemicals, промышленные и медицинские газы и другое, и Air Reduction Company, промышленные газы и оборудование, химические продукты. Эти две компании с похожими названиями относятся к близким сферам деятельности. А никуда больше, похожи друг на друга, чем первые две. Учитывая это сходство, мы можем провести почти классический анализ их ценных бумаг. Компании, рассматриваемые далее в этой главе, скорее можно назвать гетероклитами. Сноска. Гетероклит от греческого heteros другой, отличающийся от других. Грем имеет в виду, что у других компаний больше отклонений от нормы, чем у рассматриваемых в данном разделе. Конец сноски. Компания Air Products and Chemicals, MaLuze Air Reduction Company, и в 1969 году объём её бизнеса был вдвое меньше. Сноска. Под объёмом бизнеса грамм понимает объём продаж или выручку в стоимостном выражении. Конец сноски. Несмотря на это, рыночная капитализация Air Products была на 25% выше, чем у Air Reduction. Как показывают данные, представленные в таблице 18.2, это обуславливалось как более высокой рентабельностью, так и лучшими показателями деятельности в прошлом. Перед нами типичный пример качественной в кавычках компании, Цена акций Air Products в 16,5 раз превышала ее последнюю объявленную прибыль. Для акций Air Reduction значение этого показателя составляло 9,1. Кроме того, акции Air Products торговались намного дороже балансовой стоимости активов, в то время как акции Air Reduction можно было купить всего за 75% их балансовой стоимости. Сноска. В таблице 18.2, соотношение между ценой и активами или балансовой стоимостью можно определить, разделив первую строку цена акций на 31 декабря 1969 на строку балансовая стоимость в расчёте на акцию. Конец сноски. Компания R Reduction выплачивала более щедрые дивиденды, но стремление R Products Удерживать прибыль могло быть связано с желанием направлять её на развитие бизнеса. Кроме того, позиция R reduction по оборотному капиталу была сильнее. Поэтому по этому поводу можно заметить, что прибыльная компания всегда может привести этот показатель в норму с помощью привлечения финансовых ресурсов. Однако по нашим стандартам Air Products было немного перегружено в кавычках облигациями. Если бы финансового аналитика попросили выбрать между этими двумя компаниями, он без труда пришёл бы к выводу, что компания Air Products более перспективна, чем Air Reduction. Но делает ли это компанию Air Products более привлекательной, учитывая несколько завышенный уровень цен? Вряд ли на этот вопрос можно дать однозначный ответ. В целом Уолл-стрит предпочитает качество количеству, и скорее всего, Большинство финансовых аналитиков отдали бы предпочтение лучшим в кавычках, хотя и более дорогим акциям компании Airprodx, а не менее качественным в кавычках, хотя и более дешёвым акциям Air Reduction. Насколько справедливо это предположение, зависит не столько от очевидных инвестиционных характеристик компании, сколько от непредсказуемого будущего. В этом смысле компания Error Reduction принадлежит к важной группе компаний с низким мультипликатором прибыли. Если пример, который рассматривался ранее верен, то есть доходность акций с низким значением данного коэффициента – Выше доходности акций с высоким мультипликатором прибыли логично предположить, что акциям компании Air Reduction можно отдать предпочтение, но рассматривая их только как часть диверсифицированного инвестиционного портфеля, следует отметить, что по результатам более тщательного анализа аналитик может прийти к прямо противоположному выводу по причинам, которые мы здесь не рассматривали. Сноска Грем ссылается на рассуждения в главе 15, где сравнивалась доходность акций стоимости и акций роста. С тех пор было получено множество доказательств того, что в долгосрочной перспективе доходность акций стоимости выше доходности акций роста. Сегодня многие серьёзные независимые исследования подтверждают выводы Грэма, сделанные много лет назад. Конец носки. Продолжение истории. В 1970 году акции Air Products вели себя лучше, чем акции Air Reduction. Котировки акций двух компаний снизились соответственно на 16 и 24%, но Air Reduction быстрее восстановила свои позиции. Уже в начале 71 года цена её акций увеличилась на 50% по сравнению с ценой закрытия в 1969 году. Акции Air Products за тот же период выросли на 30%. В данном случае акции с более низким значением коэффициента цена-прибыль продемонстрировали своё преимущество, по крайней мере, временно. Конец сноски. Корпорация Air Products and Chemicals существует и поныне. Ее акции обращаются на биржи и входят в расчетную базу фондового индекса Standard Poor's 500. Компания Air Reduction Company в 1978 году стала дочерней компанией The BOC Group. Сегодня она называется British Oxygen. Конец сноски. пар третье American Home Products Company, лекарственные препараты, косметическая продукция, хозяйственные товары, кондитерские изделия и American Hospital Supply Company. Дистрибуция и производство оборудования и материалов для медицинских учреждений. Перед нами две компании с миллиардными гудвиллами по состоянию на конец 1969 года, представляющие различные сегменты быстро развивающиеся и чрезвычайно прибыльные отрасли здравоохранения. Для краткости будем называть их соответственно Home и Hospital. Основные показатели деятельности компаний представлены в таблице 18.3. Можно отметить следующие положительные моменты: Обе компании отличаются, во-первых, значительный рост без единого убыточного года, начиная с 1958 года, то есть стопроцентная стабильность прибыли, и во-вторых, устойчивое финансовое положение. Темпы роста Hospital на конец 1969 года были значительно выше, чем Home. В то же время рентабельность Home, рассчитанная как по объёму продаж, так и по основным фондам, была значительно выше. Сноска: смотри соответствующие строки таблицы 18.3. Конец сноски. Действительно, в связи с относительно низкой рентабельностью Hospital в 1969 году только 9,5%, несмотря на существенный рост объёмов продаж и прибыли, возникал интересный вопрос о том, действительно ли Этот бизнес был высокоприбыльным. Сравнение цен акций показывает, что покупатели акций Home за свои деньги получали гораздо больше с точки зрения текущих и прошлых прибылей и дивидендов. Весьма низкая балансовая стоимость Home отражала двойственную и противоречивую природу анализа ценных бумаг. С одной стороны, этот показатель говорил о том, что отдача основных фондов компании выше, Штув в целом является признаком здоровья и благополучия, но с другой о том, что при текущей цене акций инвестор более уязвим в случае любых существенных негативных изменений динамики прибыли. Поскольку в 1969 году цена акций Hospital в четверо превышала её балансовую стоимость, это замечание можно отнести к обеим компаниям. Выводы По нашему мнению, при текущих ценах обе компании были слишком дорогими для инвесторов, придерживающихся консервативных принципов отбора акций. Это не значит, они были неперспективными, просто за их ценой стояло слишком много обещаний и мало фактических результатов. Совокупный гудвиль двух компаний в 1969 году достигал почти 5 миллиардов долларов. Сколько же лет компании должны были получать высокую прибыль, чтобы реализовать фактор гудвелла в форме дивидендов или материальных активов. Продолжение истории. В краткосрочной перспективе в конце 1969 года перспективы роста прибыли Hospital рынок оценивал выше, чем аналогичные перспективы Home Значение коэффициента цена-прибыль у первой компании было почти вдвое выше, чем у второй. Как это часто случается, в следующем году прибыль компании «Фаворита» немного снизилась, а прибыль «Хоум» выросла на 8%. Показательно, что рынок резко отреагировал на ухудшения годовых показателей «Хоспитал». В феврале 1971 -го года акции компании продавались «Хоум». по 32 доллара, то есть примерно на 30% ниже цены закрытия в 1969 году, в то время как акции HOME котировались немного выше цены закрытия того же года. Сноска. Компания American Home Products Company сегодня называется WIDE. Ее акции входят в расчетную базу фондового индекса Standard Poor's 500 рублей. «Американ Хоспитал Сапли Компани» в 1985 году была поглощена корпорацией «Бэкстер Хэллс Кэр». Конец сноски. Пара четвертая. H&R Блок. Налоговые консультации. И «Блю Белл. Производство рабочей одежды, униформы и другое». Эти две компании. Большинство новичков на Нью-Йоркской фондовой бирже истории их успеха совершенно разные. Компания Blue Ball прошла сложный путь и со временем заняла ведущее место в отрасли, отличающейся высоким уровнем конкуренции. Колебания прибыли в определённой степени были обусловлены изменением условий в отрасли, но с 1965 года компания росла впечатляющими темпами. Она вышла на рынок в 1916 году, а дивиденды регулярно выплачивала с 1923 года. В конце 1969 года фондовый рынок относился к её акциям без энтузиазма, о чём свидетельствовало значение коэффициента цена-прибыль 11, в то время как для компаний, входящих в расчёт индекса Standard Poor's Composite, оно достигало 17. Взлет компании H&R Block был головокружительным. Сведения о первых ее результатах относятся к 1961 году, когда компания получила прибыль в размере 83 тысяч долларов при выручке 610 тысяч. Через 8 лет выручка увеличилась до 10%. 53,6 миллиона долларов, а чистая прибыль до 6,3 миллиона долларов. В то время фондовый рынок был в восторге от таких быстро растущих компаний. В 1969 году цена закрытия акций H&R Block составила 55 долларов, то есть превысила прибыль за последние 12 месяцев в более чем 100 раз. Общая рыночная стоимость акций достигла 300 млн долларов, превысив стоимость материальных активов почти в 30 раз. Сноска. Почти в 30 раз, смотри число в 2920 в строке цена акции, балансовая стоимость в таблице 18.4. В конце 1999 года в начале 2000-х ГРМ только покачал бы головой, видя, что акции многих высокотехнологичных компаний торгуются по цене в сотни раз превышавшей стоимость активов. Что же касается кавычки неслыханного примера столь высокой рыночной оценки компаний, кавычки закрываются, то акции компании H&R Block по-прежнему торгуются на бирже в то время, как корпорации Bluebell в 1984 году было выкуплено частными инвесторами по 47,5 долларов за акцию. Конец носки. Это был неслыханный пример столь высокой рыночной оценки компании. В то время акции корпораций IBM и Xerox торговались, соответственно, примерно в 9 и 11 раз выше балансовой стоимости. В таблице 18.4 представлены абсолютные и относительные показатели, демонстрирующие колоссальное, ничем не обоснованное различие в оценке рынком стоимости H&R Block и Blue Bell. Действительно, отдача основных фондов H&R Block была вдвое выше, чем Blue Bell, при этом в течение последних 5 лет прибыль первой компании, которая бралась практически из ничего, также росла намного быстрее, но рыночная стоимость Bluebell составляла менее 1/3 рыночной стоимости компании H&R Block, хотя её объём продаж был в 4 раза больше, величина прибыли на акцию в 2,5 раза выше инвестиций в материальные активы в 5,5 раз выше, а дивидендная доходность в 9 раз выше, чем у H&R Block. Очевидный вывод. Опытный финансовый аналитик признал бы перспективность акций H&R Block, исходя из ожидаемого будущего роста. Разумеется, у него возникли бы некоторые сомнения, связанные с тем, что высокая доходность бизнеса компании могла привлечь в сферу налогового консультирования новых игроков, что существенно обострило бы конкурентную борьбу. Примечание: Как мы уже писали в главе 17-й, компания AAA Enterprises пыталась войти в этот бизнес, но быстро потерпела неудач. Здесь Грэм указывает на одно тонкое противоречие. Чем больше денег зарабатывает компания, тем выше вероятность того, что ей придется столкнуться с растущей конкуренцией, поскольку высокие прибыли привлекают на этот рынок все новых и новых игроков. Ужесточение конкуренции в свою очередь ведёт к снижению цен и прибыли. Покупатели акций интернет-компаний верили, что ранние победители сохранят свои преимущества навсегда и не учитывали этот важный момент. Примечание Джейсона Цвейга. Конец примечания. Но, зная о том, что даже в высококонкурентных отраслях есть стабильные лидеры, взять хотя бы Avon Products в области производства косметической продукции он не решился бы прогнозировать быстрое выравнивание кривой роста компании H&R Block. Главная задача состояла бы в том, чтобы определить, не является ли текущая рыночная стоимость компании 300 млн долларов максимально возможной или завышенной, даже учитывая блестящие перспективы бизнеса. В то же время аналитик с спокойной душой рекомендовал бы инвесторам акции Bluebell, считая компанию успешной, а цену акций весьма умеренной. Продолжение истории. Март 1971 года. близкие к паническим настроениям, господствовавшие на рынке в 1970 году, перевели к тому, что цена акций Bluebell снизилась на 1/4, а цена акций H&R Block примерно на 1/3. Но затем На волне восстановления фондового рынка они не только вернули утраченные позиции, но и превзошли их. В феврале 71 -го года акции H&R Block выросли до 75 долларов, а акции Bluebell ещё больше до 109 долларов с учётом дробления в соотношении 3 к 2. Ясно, что в конце 69 -го года акции Bluebell были более выгодным приобретением, чем акции Block. Но тот факт, что цена последних, несомненно, завышенная, всё-таки выросла ещё примерно на 35%, свидетельствует о том, насколько осторожными должны быть аналитики и инвесторы, первые в словах, вторые в делах, в отношении коротких продаж акций хороших компаний, вне зависимости от того, насколько высокими могут казаться котировки. Сноска Грэм предупреждает читателей об опасной форме ошибки игрока. Два слова в кавычках. Имея в виду веру инвесторов в то, что переоцененные акции непременно упадут в цене просто потому, что переоценены. Но если при подбрасывании монеты девять раз подряд выпадает решка, это не значит, что в следующий раз выпадет орел. Точно так же и переоцененные акции или решка. фондовый рынок в целом могут оставаться переоценёнными очень и очень долго, поэтому короткие продажи, то есть ставка на падение акций слишком рискованы для простых смертных. Конец сноски. Пара 5. International Flowers and Fragrances производство промышленных ароматических добавок. и International Harvester Company. Производство грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники. Сравнение этих двух компаний преподнесёт нам немало сюрпризов. International Harvester знают все. Это одна из 30 крупнейших американских компаний, входящих в расчёт фондового индекса Dow Jones. Сноска Компания International Harvester стала преемником компании McCormick Harvesting Mission, производителя жаток марки McCormick, благодаря которым штаты Среднего Запада превратились в мировую житницу. В 1970-е годы для компании International Harvester наступили тяжёлые времена, и в 1985 году она продала свой бизнес по производству сельскохозяйственной техники, Компании «Теннеко». После смены названия на «Невистар», оставшаяся часть компании в 1991 году была исключена из списка компаний, входящих в расчет индекса «Доу Джонса», но она по-прежнему входит в число компаний, по которым рассчитывается индекс «Стендарт энд Пурс 500». Общая рыночная капитализация компании International Flavors and Fragrances, которая также входит в расчётную базу индекса Standard Poor's 500, в начале 2003 года составляла 3 млрд долларов. Для сравнения стоимость компании Nevistar составляла 1,6 млрд долларов. Конец сноски. Но многие ли читатели знают что либо о компании International Flavors and Fragrance, IFF, ближайшем соседе Harvester, в котировальном листе Нью-Йоркской фондовой биржи. Между тем, как ни странно, в конце 1969 года совокупная рыночная капитализация компании IFF была значительно выше, чем Harvester – 747 миллионов долларов. против 710 миллионов долларов. Это ещё более удивительно, если принять во внимание, что акционерный капитал Harvester был в 17 раз, а годовой объём продаж в 27 раз больше, чем Flavors. Но вы удивитесь ещё больше, Узнав, что всего 3 года назад чистая прибыль компании Harvester была выше, чем объём продаж Flavors в 1969 году, как объяснить столь странные расхождения в рыночных оценках двух компаний? Всё дело, разумеется, в двух волшебных слабах: рентабельность и рост. С этих позиций компания Flavors проявила себя с лучшей стороны. в то время как Harvester могла лишь мечтать об этом. Показатели деятельности компаний представлены в таблице 18.5. Рентабельность Flavors, рассчитанная как отношение чистой прибыли к объёму продаж, достигает аж 14,3%, 23% до уплаты налога на прибыль. Значение этого показателя harvester составляет какие-то жалкие 2,6%. Рентабельность Flavors, рассчитанная как отношение прибыли к балансовой стоимости, составляет 19,7%, harvester только 5,5%. За 5 лет чистая прибыль Flavors почти удвоилась. Harvester почти не росла. Сравнение показателей 1969 и 1959 -го годов дает примерно ту же картину. Разная результативность компаний обуславливает различия в их оценке фондовым рынком. Цена акций Flavors в 55 раз превышала удельную прибыль. За последний период цена акций Harvester лишь в 10,7 раза. Соответственно, акции Flavors оценивались рынком в 10,4 раза выше балансовой стоимости, а акции Harvester торговались с 41%-ным дисконтом. Комментарии и выводы. Во-первых, следует отметить, что успех Flavors на фондовом рынке полностью основывался на развитии её основного бизнеса. Руководство компании не увлекалось разного рода корпоративными схемами, приобретением других компаний, попытками увеличить капитализацию за счёт обременительных долговых обязательств и прочими популярными на Уолл-стрит приёмами. Компании удавалось поддерживать высокую рентабельность, и в этом Главный секрет её успех. Результаты деятельности Harvestor говорят совершенно о другом, но и в этом случае можно обойтись без сложных методов финансового анализа. Почему? Прибыльность многих крупных компаний снижается даже в периоды продолжительного роста экономики. Зачем нужны обороты свыше 2,5 миллиарда долларов? Если компания не может заработать достаточно прибыли, чтобы оправдать инвестиции своих акционеров, мы с вами не обязаны решать эту проблему. Однако мы настаиваем, что о ней должны помнить не только руководители компаний, но и рядовые акционеры, и что ее решение требует немалых умственных усилий и энергичных действий. СНОСКА Об энергичных действиях инвесторов речь идёт в разделе Комментарии к главе 19. Критикуя Харвестер за отказ увеличить акционерную стоимость, Грым словно предвидел поведение будущего руководства компании. В 2001 году акционеры проголосовали за отмену ограничений Невистер на поглощение, но совет директоров отказался выполнить требования акционеров. Следует отметить, что нарушения демократических принципов управления американскими компаниями наблюдаются не один десяток лет. Конец носки. Акции обеих компаний не отвечают нашим консервативным требованиям, то есть не являются достаточно привлекательным и дешёвым объектом инвестиций. flavors типичная, успешная, но переоценённая компания. Показатели компании Harvester слишком заурядные, чтобы её можно было считать действительно привлекательной, несмотря на то, что её акции торгуются значительно ниже балансовой стоимости. Инвестор в не всякого сомнения может найти на рынке другие, куда более выгодные акции. Продолжение истории. 1971 год. Низкая цена акций Harvester в конце 1969 года защитила их от стремительного падения в 1970 году. Они потеряли в цене только 10%. Позиции Flavors оказались более уязвимыми. Её акции упали до 45 долларов, то есть на 30%. Вoverline время, последовавшего подъёма на фондовом рынке, позиции обеих компаний восстановились, и их рыночная стоимость значительно превысила уровень закрытия в 1969 году, но акции Harvester вскоре опять упали до 25 долларов. Para 6. McGraw-Edison, коммунальное хозяйство и оборудование и McGraw-Hill. Книга издания, кинопроизводство, обучающая и информационная системы издания журналов и газет. Это пара компаний со столь похожими названиями. Для краткости будем называть их Эдисон и Хилл, включая две крупные успешные компании совершенно разных отраслей. Сравнение проводится по состоянию на 31 декабря 1968 года. Соответствующие данные приведены в таблице 18.6. Цена акций компании была примерно равной, но из-за большего количества выпущенных акций рыночная капитализация Хилл была примерно вдвое выше, чем Эдисон. Это было немного странно, Поскольку объём продаж Edison был примерно на 50%, а чистая прибыль на 25% выше, а в результате значение такого важного показателя, как коэффициент цена-прибыль у Hill было более чем вдвое выше, чем у компании Edison. Это объяснялось прежде всего благожелательным и даже восторженным отношением фондового рынка к акциям книгоиздательских компаний, некоторые из которых вышли на публичный рынок в конце 1960-х годов. Сноска. Корпорация McGraw-Hill по-прежнему остаётся публичной компанией, владеющей, помимо прочего, журналом Business Week и агентством Standard Poor's. Компания McGraw-Edison сегодня является подразделением корпорации Cooper Industries. Конец сноски. В конце 1968 года стало ясно, что энтузиазм рынка зашёл слишком далеко. В 1967 году акции Hill продавались по 56 долларов, то есть цена акций более чем в 40 раз превышала величину объявленной прибыли за 1966 год. Но в 1967 году имело место незначительное снижение прибыли, которое вновь повторилось в 1968 году. Таким образом, рынок наделял щедрым 35-ти кратным коэффициентом цена-прибыль компанию, прибыль которой на протяжении последних двух лет падала. Однако, несмотря на это, её акции всё ещё оценивались в 8 раз выше удельной стоимости материальных активов, то есть стоимость гудвелла достигала примерно 1 миллиарда долларов. Этот случай прекрасно подтверждает справедливость высказывания доктора Сэмюэла Джонсона: надежда побеждает опыт. И наоборот. На фоне растущего фондового рынка котировки акций McGraw-Edison, судя по всему, были достаточно разумными, учитывая результаты деятельности и финансовое положение компании. Продолжение истории. Начало 1971 года. В 1969-70 годах прибыль McGraw-Hill продолжала падать, она снизилась до одного и двух сотых доллара и затем до 0,82 доллара на акцию. Только за ужасный май 70 -го года акции упали в цене до 10 долларов менее 1/5 цены зафиксированной двумя годами ранее. Затем акции снова продемонстрировали значительный рост, но достигнутый в мае 1971 года максимум 24 доллара составлял всего 60% от цены закрытия в 1968 году. Акции McGraw-Edison оказались в более выигрышной ситуации. В 1970 году их цена снизилась до 22 долларов, а в мае 71 года снова выросла до 41,5 долларов. Сноска Говоря об ужасном мае 70-го года, Грэм имеет в виду падение фондового рынка США на 5,5%. С конца марта до конца июня 70-го года индекс Standard Poor's 500 потерял 19% стоимости. Рекордное падение за три месяца за всю историю фондового рынка. Конец сноски. МакГрейвхилл продолжает оставаться сильной. и процветающей компании. Колебания курса её акций яркий пример присущих таким акциям спекулятивных рисков, создаваемых стихийными волнами оптимизма и пессимизма на Уолл-стрит. Пара 7. National General, крупный конгломерат, и National Presta Industries. производство бытовых электроприборов и военной техники. Мы решили сравнить эти две компании именно потому, что они очень разные. Для простоты будем называть их General и Prestov. Сравнение проводится по состоянию на конец 68 -го года, поскольку списание имевшее место в General в 1969 году сделали проблематичным использование для наших целей данных этого года. И хотя в 1968 году спектр деловой активности компании ещё не был столь широким, как год спустя, она уже и тогда могла считаться настоящим конгломератом. Вот её описание в Stock Guide в кавычки. Общенациональная сеть кинотеатров производство кинофильмов и телевизионных передач судосберегательной ассоциации книгоиздания кавычки закрываются к этому можно добавить что компания также занимается страхованием инвестициями и недвижимостью оказывает банковские услуги и услуги в области компьютеризации а также производит музыкальные записи и издает музыкальную литературу. Помимо этого, компания владеет 35% активов в корпорации Performance Systems, ранее известной как Mini Pearls Chicken Systems, Бизнес Преста также диверсифицирован, но не столь масштабно. Начав с производства скороварок и став лидером в этом сегменте рынка, компания начала выпускать также бытовые электроприборы. Кроме того, она участвовала в выполнении ряда контрактов для армии. Данные по двум компаниям по состоянию на конец 1968 года приведены в таблице 18.7 – Структура капитала Presta была проще, простоты. Только 1 478 000 обыкновенных акций, рыночная стоимость которых составляла 58 млн долларов. Структура капитала General была значительно сложнее. Обыкновенные акции почти вдвое больше, чем у Presta, конвертируемые привилегированные акции три выпуска варантов на значительное количество обыкновенных акций, огромное количество конвертируемых облигаций, обмененных на акции страховой компании, а также неконвертируемые облигации на внушительную сумму. В совокупности эти ценные бумаги давали... 534 миллиона долларов общей рыночной капитализации компании без учета запланированного на ближайшее будущее выпуска конвертируемых облигаций и 750 миллионов долларов с учетом последнего. Хотя капитализация National General была во много раз выше, чем у Преста, а объем продаж был намного скромнее, Э прибыль составляла только 75% чистой прибыли последний определение истинной рыночной стоимости капитализации обыкновенных акций General и интересная задача для финансового аналитика её решение имеет важное значение для каждого участника фондового рынка который намерен серьёзно заниматься инвестиционным бизнесом Сравнительно небольшой выпуск привилегированных акций 4,5 доллара может быть конвертирован в обыкновенные акции, объём выпуска которых при достижении благоприятного уровня цен рассчитать не трудно. Результаты наших расчётов представлены в таблице 18.7. С варантами дело обстоит сложнее, чтобы рассчитать полностью разводнённую базу. Следует предположить, что все акционеры решат использовать свои варанты причём. Соответствующие поступления будут направлены на погашение части облигаций и частичный выкуп собственных обыкновенных акций, но в реальности это предположение никак не повлияло на величину прибыли на акцию в 1968 году. В отчёте за этот год прибыль и без учета и с учетом фактора разводнения, составила одну и ту же величину – 1,51 доллара на акцию. Мы считаем такой расчет показателя прибыли на акцию нелогичным и неправильным. На наш взгляд, варанты представляют собой часть пакета обыкновенных акций, и их рыночная стоимость входит в реальную рыночную стоимость акционерной части капитала компании «Дон». Смотри главу 17. Прибавив рыночную стоимость варрантов к рыночной стоимости обыкновенных акций, мы получим абсолютно другие. Смотри таблицу 18.7. показатели деятельности компании National General в 1968 году. В действительности истинная рыночная стоимость обыкновенных акций компании оказывается более чем вдвое выше указанной цифры, поэтому и истинное значение коэффициента цена-прибыль в 1968 году увеличивается до абсурдной величины 69, более чем вдвое И наконец, совокупная рыночная стоимость всех эквивалентов обыкновенных акций составляет 413 млн долларов, что втрое превышает балансовую стоимость активов компании. Эти цифры выглядят ещё более дикими в сравнении с аналогичными показателями компании Presto. Возникает вопрос: почему значение коэффициентов цена прибыль Двух компаний разнятся столь существенно на порядок 6,9 у Преста и 69 у National General. Значение всех коэффициентов акций Преста выглядит вполне нормально. Возможно, дело в том, что прошлые успехи компании во многом были связаны с выполнением военных контрактов. В мирных же условиях инвесторы ожидали некоторого снижения прибыли. Подводя итог, можно сказать, что акции компании Presta по всем статьям подходят под определение разумной покупки по приемлемой цене. В этот же период General имела все характерные черты типичного конгломерата образца конца 60-х годов, масса корпоративных инициатив и громодё планов, но её рыночные котировки не соответствовали истинной стоимости. Продолжение истории. В 1969 году компания General продолжала проводить политику диверсификации, немного увеличив объём долга. При этом она списала десятки миллионов долларов главным образом стоимость своих инвестиций в Mini Pearl Chicken. В итоге компания показала убыток 72 миллиона долларов без учета налогового кредита и 46,4 миллиона с учетом кредита. В 1969 году котировки упали до 16,5 долларов, в 1970 году котировки упали до 16,5 долларов. до 9 долларов, что составляло только 15% максимальной цены акций 60 долларов в 1968 году. В 1970 году объявленная прибыль на акцию составила 2,33 доллара с учётом разводнения, и в 1971 году курс акций вырос до 28,5 долларов. Компания National Press-то постепенно увеличивала прибыль на акцию как в 1969 году, так и в 1970 году, показав непрерывный рост прибыли на протяжении 10 лет подряд. Несмотря на это, в 1970 году ее акции упали до 21,5 доллара. Обратим внимание на эту цифру. Она... менее чем в 4 раза превышала последнюю отчётную прибыль компании на акцию, а также была меньше удельной стоимости её чистых оборотных активов. В 1971 году цена акций National Pressa увеличилась на 60% до 34 долларов, но коэффициенты всё ещё оставались впечатляющими. Увеличившийся оборотный капитал на акцию почти равнялся текущей цене, которая в свою очередь только в 5,5 раза превышала последнюю заявленную прибыль на акцию. Если бы вам удалось найти десяток таких акций для формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля, вы могли бы не сомневаться в его удовлетворительных результатах. Сноска Компания National Pressa по прежнему остаётся публичной компанией. Компания National General в 1974 году была приобретена другим сомнительным конгломератом American Financial Group, который в разные времена проявлял интерес к кабельному телевидению, банковскому делу, недвижимости, взаимным инвестиционным фондам, страхованию и торговле. бананами. AFG также стала могилой для некоторых активов железнодорожной компании Penn Central Corporation. Смотри главу 17. Конец сноски. Пара 8. Уитен. Оборудование для обрабатывающей промышленности и Willcox and Gibbs небольшой конгломерат в котировочном листе американской фондовой биржи эти компании расположены почти рядом хотя и не в соседних стреках результаты их сравнения представленные в таблице 18.8а ещё раз напоминают о том насколько нерационально ведёт себя фондовый рынок Компания с меньшими объемами продаж и прибыли и в половину меньшими материальными активами, стоящими за акциями, оценивалась в четыре раза дороже. Более дорогая компания едва не объявила об убытках после вычета специальных расходов и не выплачивала дивиденды на протяжении 13 лет. Более дешевая компания на протяжении длительного периода получала удовлетворительную прибыль, И с 1936 года постоянно выплачивала дивиденды. На момент сравнения её дивидендная доходность была самой высокой из всех компаний, представленных в котировочном листе американской фондовой биржи. Чтобы наглядно показать, насколько различаются финансовое положение двух компаний, мы приведём показатели прибыли и цены акций за 1961-70 годы. Таблица 18.8Б. Выше мы сравнивали крупные корпорации. История данных двух компаний позволяет пролить свет на некоторые аспекты развития американского среднего бизнеса. Компания Whiting была зарегистрирована в 1896 году, то есть имеет внушительную 75-летнюю историю. Она всегда осталась верна своему призванию в кавычках производству оборудования для обрабатывающей промышленности, которым успешно занималась на протяжении нескольких десятилетий. Компания Uylcocks Gibbs была создана ещё раньше, в 1866 году. Она давно известна в своей отрасли как производитель промышленных швейных машин. На протяжении последнего десятилетия она проводит политику диверсификации, которую иначе как «странной» не назовешь. С одной стороны, у компании огромное количество дочерних фирм, не менее 24, производящих самую разнообразную продукцию, но с другой, по меркам Уолл-стрит, этот конгломерат просто лилипуд. Динамика прибыли компании Уитинг свидетельствует о стабильном, и довольно впечатляющим росте с 41 цента на акцию в 1960 году до 3,63 долларов в 1968 году. Но вряд ли такой рост мог продолжаться вечно. В 1970 году прибыль компании снизилась до 1,77 доллара. Это стало следствием общего спада в экономике, но не более того. Однако рынок, как это часто бывает, отреагировал неадекватно. Цена закрытия в 1969 году была ниже максимальной цены в 1968 году 43,5 доллара примерно на 60%. Результаты нашего анализа показывают, что эти акции представляли собой привлекательный объект для инвестиций, вполне приемлемый для активного инвестора. как часть диверсифицированного портфеля акций компаний второго эшелона. Продолжение истории. В 1970 году компания Уилл Кокс энд Гипс показала небольшие операционные убытки. Цена ее акций значительно снизилась до 4,5 долларов, но в феврале 1971 года выросла до 9,5 долларов. с точки зрения статистики найти объяснение такому росту не просто акции компании уитин также несколько падали в цене до 16,75 доллара в 1970 году при такой цене её акции торговались практически по стоимости оборотных активов в июле 1971 года прибыль на акции составила 1.85 доллара. В начале 71 -го года цена акций выросла до 24,5 долларов. Этот рост был достаточно логичным, но акции, в соответствии с нашими критериями, перестали быть выгодными. В кавычках. Сноска. Корпорация Уиттинг впоследствии стала дочерней компанией Уилл Лаборатор Фрай в 1983 году. честной фирмой. Компании Uylcocks and Gibbs сейчас владеет корпорация Group Rexel, производитель электрооборудования, подразделение Pino Group of France. Акции Rexel котируются на парижской фондовой бирже. Конец носки. Общие замечания. Разумеется, для сравнения мы не случайно выбрали акции именно этих компаний, И поэтому не можем утверждать, что наши выводы справедливы для любых обыкновенных акций. К тому же мы ограничились акциями промышленных компаний, не рассматривая такие важные сферы, как коммунальный сектор, транспорт и финансы. Однако объекты нашего анализа значительно различаются по размерам, сферам деятельности, а также количественным и качественным показателям. Таким образом, нам удалось продемонстрировать возможности нашего метода, который инвесторы могут использовать для выбора подходящих акций. Мы увидели, что курс акций не всегда напрямую зависит от результатов деятельности компаний. Акции большинства компаний с более высокими темпами роста прибыли и показателями рентабельности, как правило, отличаются и более высокими коэффициентами цена-прибыль, что в целом логично. С одной стороны, трудно сказать, насколько оправданы расхождения в значениях коэффициентов цена-прибыль для акций рассмотренных компаний с точки зрения показателей их деятельности и перспектив. С другой стороны, в отдельных редких случаях можно сделать однозначные выводы. Речь идёт, во-первых, о благосклонности рынка к акциям, не имеющим прочной стоимостной основы. Такие акции были не только спекулятивными, то есть рискованными по сути, но и в большинстве случаев значительно переоцененными. Во-вторых, речь идет об акциях, истинная стоимость которых была выше, их цены. Их недооцененность также объяснялась особым отношением к ним участников рынка, своего рода ценностей. антиспекулятивными настроениями или необоснованным пессимизмом, вызванным временным снижением прибыли компании. В таблице 18.9 представлены данные о колебаниях цен акций, рассмотренных в данной главе. Большинство из них сильно упали в цене с 1961 по 1962 год. а также с 1969 по 1970 год. Безусловно, инвестор должен быть готов к подобным неблагоприятным изменениям на фондовом рынке в будущем. В таблице 18.10 показаны колебания цен обыкновенных акций компании McGraw-Hill в период с 1958 по 1970 годы. Следует отметить, что на протяжении каждого года за последние 13 лет курс акций компании демонстрировал существенные взлёты и падения. Анализируя акции в процессе работы над данной главой, мы вновь и вновь поражались огромной разнице между задачами, которые обычно ставятся в рамках анализа ценных бумаг, и теми, которые он действительно, как мы считаем, должен решать. Большинство финансовых аналитиков пытаются выбрать акции, которые лучше всего проявят себя в будущем с точки зрения роста цен и прибыли. Мы сомневаемся, что эта задача имеет решение. На наш взгляд, финансовый аналитик прежде всего должен искать достаточно редкие ценные бумаги, о цене которых с уверенностью можно сказать, что она существенно ниже их стоимости. Имея достаточно знаний и опыта, Аналитик должен уметь из года в год успешно находить такие акции. Комментарии к главе 18. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: "Смотри, вот это новое". Ну это было уже в веках бывших прежде нас. Экклезиаст, глава 1, стихи 9-10. Попробуем использовать классический метод Грэма, который сравнивал восемь пар компаний, читая лекции в школе бизнеса Колумбийского университета и Нью-Йоркском финансовом институте. И проанализировать акции сегодняшних компаний. Следует помнить, что мы рассматриваем акции этих компаний на определённый момент времени. Дешёвые акции могут стать переоценёнными, дорогие дешёвыми. Практически каждая акция в какой-то момент может стать выгодным объектом инвестиций или оказаться слишком дорогой. Есть хорошие и плохие компании, но нет такого понятия, как хорошая акция. Хороший, может быть, только цена акций. Пара первая. Cisco и Cisco. 27 марта 2000 года корпорация Cisco Systems стала самой дорогой компанией в мире. В этот день её капитализация достигла 548 млрд долларов. Cisco, которая производит оборудование для передачи данных через интернет, вышла на фондовый рынок всего 10 лет назад. Если бы вы купили акции Cisco на IPO, сегодня вы получили бы прибыль, значение которой, напечатанное в книге, можно принять за опечатку 103 697% или в среднем 217% в год. За предыдущие 4 финансовых квартала объём продаж Cisco составил 14,9 млрд долларов, прибыль 2,5 млрд долларов. Рыночная цена акций Cisco в 219 раз превышала её чистую прибыль, то есть коэффициент цена-прибыль был одним из самых высоких, когда-либо отмеченных для акций крупных компаний. Корпорация Cisco занимается поставками продуктов питания для организаций и учреждений. Её акции обращаются на фондовом рынке на протяжении 30 лет. За последние 4 квартала выручка Cisco составила 17,7 млрд долларов, почти на 20% больше, чем у Cisco, но чистая прибыль компании равнялась всего 457 млн долларов. при рыночной стоимости 11,7 млрд долларов акции Cisco продавались по цене в 26 раз выше прибыли, то есть существенно ниже среднего рыночного коэффициента равного 31. А теперь попробуем поиграть в ассоциации с типичным инвестором. Вопрос: что в первую очередь приходит вам на ум, когда вы слышите название Cisco Systems? Ответ: Мм, интернет отрасль будущего. Привлекательные акции, горячие акции. Успеть купить побольше акций, прежде чем курс взлетит ещё выше. Вопрос: а как насчёт корпорации Cisco? Ответ: Грузовики, картофельная запеканка с мясом, школьные обеды, больничная еда. Спасибо, я не голоден. Общеизвестно, что оценка акций часто зависит от эмоционального восприятия компании инвесторами. Сноска. Подумайте, акции какой компании скорее всего вырастут больше? Той, которая открыла лекарство от рака, или той, которая изобрела новую технологию переработки мусора? Открытие лекарства от рака сильнее подействует на воображение большинства инвесторов, но новая технология переработки мусора, скорее всего, принесёт больше денег. Конец носки. Но разумные инвесторы копают глубже. Следуя их примеру, попытаемся объективно оценить финансовое состояние обеих компаний. Большая часть роста выручки и прибыли корпорации «Циско» была следствием ее приобретений. Только с сентября «Циско» раскошелилась на 10,2 миллиарда долларов, чтобы купить 11 компаний. Можно ли интегрировать в единый бизнес такое количество компаний за такой короткий срок? Сноска. Акции серийных покупателей, два слова в кавычках, бизнес которых растет снижение, В результате покупки других компаний ждёт печальный конец. Более подробно мы писали об этом в разделе комментарии к главе 17. Конец сноски. Кроме того, около 1/3 прибыли за предыдущее полугодие было получено не от бизнеса, а за счёт налоговых льгот по акционерным опционам, исполненным её руководителями и сотрудниками. Интересно отметить, что Цыска получила 5,8 миллиардов долларов от продажи неких инвестиций, а затем потратила 6 миллиардов долларов на покупку других. Возникает естественный вопрос: с чем мы имеем дело? С интернет-компанией или с взаимным инвестиционным фондом? Что будет, если эти инвестиции в кавычках перестанут расти в цене? На протяжении того же периода СИСКО также приобрела несколько компаний, но заплатила за них только около 130 миллионов долларов. Акционерные опционы для сотрудников составили всего 1,5% общего количества находящихся в обращении акций по сравнению с 6,9% у ЦИСКО. Если бы владельцы опционов реализовали бы их опционы, Прибыль компании Cisco в расчёте на акцию была бы разводнена намного сильнее, чем Cisco. Кроме того, Cisco увеличила квартальные дивиденды с 9 до 10 центов, тогда как Cisco дивидендов вообще не платила. В конце концов, как отмечал профессор финансов Джерри Миггл, Ортинская школа бизнеса Ни одна компания такого размера, как Cisco, не может расти такими темпами, чтобы оправдать значение коэффициента цена-прибыль выше 60 или тем более выше 200. Как только компания становится гигантом, темпы её роста замедляются, иначе эта компания просто проглотит весь мир. Для описания двух вещей, существование которых возможно только по отдельности, но никак не вместе, великий американский сатирик Амброз Бирс придумал новое слово: impossible. От английского possible возможно, приставки in и com указывают на невозможность сочетания двух возможностей. Примечание редактора: конец сноски Компания может либо быть гигантом, либо иметь гигантское значение коэффициента цена-прибыль, но и то, и другое вместе невозможно. Вскоре колосс на глиняных ногах Cisco зашатался. Сначала в 2001 году компании пришлось списать 1,2 миллиарда долларов на реструктуризацию в кавычках некоторых своих приобретений. На протяжении следующих двух лет компания потеряла ещё 1,3 миллиарда долларов от снижения стоимости своих так называемых инвестиций в кавычках. С 2000 по 2002 год акции корпорации Cisco потеряли 3/4 стоимости, а Cisco продолжала получать прибыль, и цена её акций за тот же период выросла на 56%. Смотри таблицу 18 11. Пары вторая. Yahoo и Yum. 30 ноября 1999 года цена закрытия акций корпорации Yahoo составила 212,75 доллара, то есть на 79,6% больше, чем в начале года. А уже 7 декабря акции торговались по 348 долларов. За пять торговых дней рост составил 63,6%. Акции Yahoo продолжали расти вплоть до конца года. 31 декабря цена закрытия составила 432,687 доллара. Всего за месяц стоимость акций выросла более чем вдвое, а рыночная капитализация компании увеличилась на 58 миллиардов долларов и достигла 114 миллиардов долларов. долларов. Сноска. В феврале 2000 года акции корпорации Yahoo были раздроблены в пропорции 2 к 1. Указанные здесь цены акций не учитывают дробление, чтобы показать уровни, на которых фактически осуществлялись торги, но значения показателей доходности и рыночной стоимости Yahoo учитывают дробление акций. Конец сноски. За предыдущие 4 квартала выручка Yahoo составила 433 млн долларов, чистая прибыль 34,9 млн долларов. Таким образом, акции Yahoo оценивались рынком в 263 раза дороже выручки и в 3264 раза дороже прибыли. Как мы помним, значение коэффициента цена-прибыль, даже не намного превышающее 25, вызывало у Грэмский скептическую усмешку. Сноска. В результате приобретения выручка корпорации Яхоса составила 464 млн долларов. Высокие значения коэффициента цена-прибыль Грэм критикует в частности в главах 7 и 11. Конец сноски. Почему курс акций Yahoo Ross так быстро. После закрытия торгов 30 ноября 1999 года агентство Standard Poor's заявило, что 7 декабря включит Yahoo в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500. Это сделало бы акции Yahoo обязательными для включения в портфель индексных инвестиционных фондов и других крупных инвесторов, и столь резкий рост спроса неизменно привёл бы к дальнейшему росту акций, по крайней мере, на время. Почти 90% акций Yahoo были в руках работников компании и венчурных капиталистов, то есть круг их держателей был весьма узким, и лишь небольшая часть обращалась на фондовом рынке. Таким образом, тысячи людей покупали акции Yahoo только потому, что знали, другие тоже хотят их купить. Цена при этом не имела значения. Что касается Yum, то фондовый рынок не особенно жалевал эту компанию, которая ранее была подразделением Pepsi Company. Она владела тысячами заведений быстрого питания, таких как Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut и Taco Bell. За последние 4 квартала её выручка составила 8 млрд долларов, чистая прибыль 633 млн долларов, в 17 раз больше, чем у Яху. Но рыночная стоимость Yum в конце 1999 года составила всего 5,9 млрд долларов или 1/19 рыночной капитализации Яху. Акции Yum торговались лишь в 9 раз дороже прибыли. И всего за 73% удельной выручки. Сноска. Компания YUM ранее называлась Tricon Global Restaurants, но ее тикер был YUM. Компания официально изменила свое название на YUM со знаком восклицания Brands Incorporation в мае 2002 года. Конец сноски. Как не уставал повторять, Грэм в краткосрочной перспективе фондовый рынок ведёт себя как машина для подсчёта голосов, а в долгосрочной как весы. Корпорация Яхо выигрывала с точки зрения краткосрочной популярности, но в итоге решающее значение приобрела прибыль, которой у Яхо фактически не было. Как только фондовый рынок перестал голосовать и начал взвешивать стрелки весов, сместились в пользу компании «Юм». С 2000 по 2002 год ее акции выросли в цене на 25,4%, в то время как «Яху» потеряла в общей сложности 92,4% стоимости. Таблица 18-12. Пара третья. «Коммерс Ван» и «Кэпитал Ван». По состоянию на май 2000 года акции корпорации Comerswan обращались на фондовом рынке менее года с июля 1999 года. В первом годовом отчёте эта компания, занимающаяся созданием интернет-бирж для соответствующих подразделений компаний, указала, что её активы составляют 385 млн долларов, и заявила о чистых убытках в размере 63 млн долларов при лишь 34 млн долларов выручки. Курс акций этой крошечной компании с момента IPO вырос примерно на 900%, а её рыночная капитализация составила 15 млрд долларов. Была ли компания переоценена? Да, у нас большая рыночная капитализация, пожимал плечами генеральный директор Comerswan Марк Хофман, отвечая на вопросы журналистов, но у нас блестящие перспективы на рынке. Аналитики считают, что в текущем году наша выручка составит 140 млн долларов, а в прошлом наша выручка была больше ожидаемой. Слова Хофмана вызывали ряд вопросов. Если компания Commerce One теряет 2 доллара на каждом долларе продаж, то при увеличении выручки в четыре, как предсказывали аналитики в кавычках, не вырастут ли в такой же пропорции и её убытки? Какую ожидаемую выручку два слова в кавычках и насколько удалось превысить компания Commerce One в прошлом два слова в кавычках, и о каком прошлом в кавычках? Идёт речь на вопрос, начнёт ли компания получать прибыль? Хофман с готовностью ответил: "Без сомнения. Мы можем стать прибыльным бизнесом. Мы планируем получить прибыль в четвёртом квартале 2001 года, а аналитики считают, что в этом году выручка составит 250 миллионов долларов". Ох уж эти аналитики. Кавычки. «Мне нравится Коммерс Ван на данном этапе развития, потому что она растет быстрее, чем Риба». Ближайший конкурент компании, стоимость акций которого также превышала выручку почти в 400 раз, говорила Дженет Синг, аналитик инвестиционного банка Оассерштайн Перелла. Если такие темпы роста сохранятся, в 2001 году рыночная стоимость компании превысит объем продаж в 60-70 раз. в кавычки, закрываются. Читай. Акции некоторых компаний переоценены. Даже больше, чем акции Commerce One. Поэтому акции Commerce One дешевые. Сноска. Смотри. CEO Speaks и The Bottom Line. Money. Май 2000 года. Страница 42. 44. Конец сноски. Другая компания, которая привлекла наше внимание – Capital One Financial Corporation, Эмитет кредитных карт, Мастер-карт и Виза. С июля 1999 года по май 2000 года её акции упали в цене на 21,5%. Однако общая стоимость активов компании достигала 12 млрд долларов, а выручка в 1999 году составила 363 млн долларов, на 32% больше, чем в 1998 году. При рыночной стоимости около 7,3 млрд долларов акции компании торговались в 20 раз дороже её чистой прибыли. Впрочем, и у Capital One не всё шло гладко. Компания немного увеличила свои резервы, имея в виду возможные проблемные долги, несмотря на то, что в периоды рецессии дефолтные ставки обычно резко увеличиваются. Рынок отреагировал мгновенно. Потенциальные проблемы отразились на цене акций. Что же произошло дальше? В 2001 году выручка Commerce One составила 409 млн долларов. К сожалению, чистый убыток компании достиг 2,6 млрд долларов, 10,30 доллара на акцию, а Capital One С 2000 по 2002 год получила почти 2 млрд долларов чистой прибыли. На протяжении этих 3 лет курс её акций упал на 38%, не больше, чем фондовый рынок в целом. А вот компания Commerce One потеряла 99,7% стоимости. Сноска В начале 2003 года финансовый директор Capital One ушёл в отставку после того, как регуляторы объявили о своём намерении обвинить его в нарушении законов о инсайдерских торговых операциях с ценными бумагами. Конец носки. Вместо того, чтобы слушать Хофмана, и его приверженцев трейдерам, следовало обратить внимание на честное предупреждение, которое содержалось в годовом отчете компании за 1999 год. Кавычки. Компания никогда не была прибыльной. Скорее всего, в обозримой перспективе она будет нести чистые убытки и рискует навсегда остаться убыточной. Кавычки закрываются. para 4 Palm и Freecom. 2 марта 2000 года корпорация Freecom, производство оборудования для компьютерных сетей, продала на фондовом рынке 5% акций своей дочерней компании Palm Incorporation. Оставшиеся 95% акций Palm должны были быть распределены среди акционеров Freecom в течение нескольких месяцев. На каждую акцию Frecom инвесторы должны были получить 1,525 тысяч акций компании Palm. Таким образом, инвесторы могли получить 100 акций компании Palm двумя способами: попытаться купить акции при IPO или купить 66 акций компании Frecom и подождать, когда на них можно будет получить акции Palm. получив полторы акции пал на каждую акцию фриком в итоге они получили бы 100 акций новой компании оставаясь владельцами акций фриком но кому хотелось ждать несколько месяцев в тот момент расклад был такой фриком боролась против конкурента гиганта циско а палм занимала лидирующие позиции в горячем в кавычках секторе производства карманных персональных компьютеров Поэтому акции Palm по в первый же день торгов взлетели на 150% с 38 долларов цена IPO до примерно 95,6 доллара на момент закрытия таким образом цена акций превысила прибыль компании за последние 12 месяцев более чем в 1350 раз В тот же день цена акций корпорации Фриком упала со 104,13 доллара до 81,81 ,81 доллара. Какой же должна была быть цена закрытия акций Фриком, учитывая цену акций Палн? Арифметика проста. В соответствии с договорённостью, за каждую акцию Фриком акционеры должны были получить 1, 525 тысячных акций компании Palm. Цена закрытия акций Palm составила 95,06 доллара. 1,525 умножить на 95,06 равно 144,97. Это была стоимость одной акции «Фриком» с учетом ее доли в компании «Палм». Таким образом, оценив акции «Фриком» в 81,81 доллара, трейдеры фактически заявили, что стоимость всего остального бизнеса «Фриком» отрицательная величина – минус 63,16 доллара на акцию. Иными словами, его совокупная... Отрицательная стоимость составляет минус 22 миллиарда долларов. История знает всего несколько случаев такой дурацкой оценки акций. Но здесь была одна загвоздка. Точно так же, как бизнес компании FreeCom в действительности не стоил минус 22 миллиарда долларов, так и компания Пал не стоила в 1350 раз дороже прибыли. В конце 2002 года обе компании пострадали из-за обвала в секторе высоких технологий. Самую громкую пощечину получили акционеры ПАЛМ, безрассудно купившие ее акции. Рисунок 18.1 Пара пятая. CMGI и CGI Для корпорации CMGI 2000 год начался с приятного сюрприза. 3 января курс её акций достиг 163,22 доллара, то есть стал на 1126% выше, чем год назад. Компания была так называемым интернет-инкубатором. Она финансировала и приобретала стартапы, занимавшиеся различными видами интернет-бизнеса. Среди них были и такие звёзды, как zeyglobe.com. И Лайкос – сноска. CMGI, ранее называвшаяся College Marketing Group, начинала с продажи академическим издательствам информации о профессорах и их курсах, то есть занималась бизнесом, напоминающим бизнес компании National Student Marketing, рассмотренной Грэмом в главе 9-й, конец сноски. В 1998 финансовом году в течение которого курс акций CMGI вырос с 98 центов до 8,52 доллара. Компания израсходовала 53,8 млн долларов на частичное или полное приобретение начинающих интернет-компаний. В 1999 финансовом году после резкого роста цен акций с 8,52 доллара до 46,9 доллара CMG раскошелилась на 104,7 млн долларов. На протяжении последних 5 месяцев 1999 года, когда её акции выросли до 138,44 доллара, CMGI потратила на новые приобретения 4,1 млрд долларов, теперь её рыночная стоимость составляла более 40 млрд долларов. Это была волшебная денежная карусель. Чем больше росли в цене акции CMGI, тем больше компаний она могла позволить себе купить. Чем больше компаний она покупала, тем дороже становились её акции. Акции потенциальных объектов приобретения начинали расти в цене, как только проходил слух о том, что их может купить CMGI. Как только 7GI покупала новую компанию, начинало расти цена её собственных акций. Ведь теперь она владела ещё одной компанией. И никто не обратил внимания на то, что за последний финансовый год операционные убытки 7GI составили 127 млн долларов. Главный офис Commerce Group Incorporation располагался в городе Уэбстер, штат Массачусетс, примерно на 70 миль к югу очдаб квартиры 7GI в городе Андовер. Компания CGI была полной противоположностью CMGI. Она занималась страхованием автомобилей, главным образом в штате Массачусетс, и принадлежала к старой экономике, поэтому её акцией не пользовались благодаря склонности рынка В 1999 году их цена упала на 23%, хотя чистая прибыль в 89 млн долларов снизилась всего на 7% по сравнению с 1998 годом. Более того, CGI выплачивала дивиденды более 4%, в то время как CMGI дивидендов не платила. При общей рыночной стоимости 870 млн долларов, цена акций CGI превышала её прибыль за 1999 год не более чем в 10 раз. И вдруг всё изменилось. Волшебная денежная карусель начала скрипеть, а затем и вовсе остановилась. Акции доткомов внезапно перестали расти в цене, а потом стремительно полетели вниз. Подопичная в кавычках CMJ потеряли в стоимости, что свело на нет прибыль компании. В двухтысячном году убытки составили 1,4 млрд долларов, в 2001 году 5,5 млрд долларов, в 2002 году ещё примерно 500 млн долларов. Курс акций упал с 163,22 доллара в начале двухтысячного года до 98 центов. В конце 2002 года иными словами, стоимость компании упала на 99,4%, а скушная старушка CGI по-прежнему получала стабильный доход, и цена её акций в 2000 году выросла на 8,5%, в 2001 на 43,6%, а в 2002 на 2,7%. Совокупная доходность акций составила 60%. Пара шестая. Болл и Страйкер. С 9 по 23 июля 2002 года акции Болл упали в цене с 43,69 доллара до 33,48 доллара, а рыночная стоимость снизилась до 1%. 1,9 млрд долларов. За эти же 2 недели цена акций Stryker упала с 49,55 доллара до 45,60 доллара, то есть на 8%, а общая стоимость компании составила 9 млрд долларов. Почему стоимость этих двух компаний снизилась так сильно за столь короткое время? Корпорация Stryker, производитель ортопедических имплантантов и хирургического оборудования, за эти 2 недели выпустила только один пресс-релиз. 16 июля она объявила, что за второй квартал объём продаж увеличился на 15% до 734 млн долларов, а прибыль выросла на 31% до 86 млн долларов. На следующий день акции выросли в цене на 7%, но затем продолжили падение. Компания «Болл», ранее производившая знаменитые банки для консервирования «Болл Джарс», теперь выпускала металлическую и пластиковую упаковку для промышленных потребителей. За эти две недели она не обнародовала ни одного упаковка. пресс-релиза, но 25 июля сообщила, что во втором квартале её прибыль составила 50 млн долларов на 1 млрд долларов выручки, то есть чистая прибыль выросла на 61% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В итоге прибыль за последние 4 квартала составила 152 млн долларов. Таким образом акции был торговались всего с 12,5 кратным мультипликатором прибыли поскольку балансовая стоимость компании составляла 1,1 миллиарда долларов её акции продавались в 1,7 раза дороже стоимости материальных активов правда у компании был долг в размере 900 миллионов долларов Компания Strecker играла в другой лиге. За последние 4 квартала она получила 301 млн долларов чистой прибыли. Её балансовая стоимость составляла 570 млн долларов. Таким образом, цена акций превышала чистую прибыль за предыдущие 12 месяцев в 30 раз, а балансовую стоимость почти в 16 раз. С другой стороны, С 1992 года до конца 2001 года прибыль Stryker ежегодно росла на 18,6%, а дивиденды на 21%. В 2001 году Stryker потратила 142 млн долларов на исследования и разработки, чтобы заложить основу для будущего роста. Что же привело к обвалу акций этих двух компаний? с 9 по 23 июля 2002 года после того, как компания WorldCom неожиданно объявила о банкротстве, индекс Доу-Джонса упал с 9.096,9 до 7.702,34 пункта, то есть на 15,3%. На рынке, охваченном паникой, среди пугающих новостей никто не заметил хорошие показатели компаний Болл и Страйкер. Падающий рынок потянул их акции за собой. Разумный инвестор должен понимать, что паника на фондовом рынке дает ему возможность купить по выгодной цене акции хороших компаний. В конце 2002 года акции Болл стоили уже килограмм. 51,19 доллара, то есть на 53% больше, чем в июле. А акции страйкер 64,12 доллара, то есть на 47% больше. Как и многие другие товары, акции стоимости два слова в кавычках и акции роста два слова в кавычках иногда можно купить на распродаже. Каким именно акциям отдать предпочтение решать вам. Но выгодной покупкой могут стать эти и другие. Para 7 Nortel и Nortek. В годовом отчёте компании Nortel Networks, специализирующейся на производстве телекоммуникационного оборудования, отмечалось, что финансовое состояние этот год был золотым. В феврале 2000 года рыночная стоимость компании превышала 150 миллиардов долларов, акции торговались в 87 раз выше будущей прибыли, которую аналитики Уолл-стрит предрекали в 2000 году. Насколько надёжна эта оценка? Дебиторская задолженность компании Nortel, то есть продажи по которым покупатели ещё не оплатили своих счетов, за один только год увеличилась на 1 млрд долларов. Компания объяснила, что такой рост дебиторской задолженности, кавычки, был вызван увеличением объёма продаж в четвёртом квартале 1999 года. Кавычки закрываются. Однако её товарные запасы также увеличились на 1,2 миллиарда долларов, что свидетельствовало о том, что Nortel производила оборудование быстрее, чем мог абсорбировать, кавычки, увеличившийся объём продаж, кавычки закрываются. Тем временем, кавычки Долгосрочная дебиторская задолженность в кавычки закрываются неоплаченные счета по многолетним контрактам увеличилась с 519 млн долларов до 1,4 млрд долларов. Кроме того, компания Nortel не очень хорошо контролировала издержки, доля расходов на маркетинг, а также общих и административных издержек, накладных расходов в объёме выручки увеличилось с 17,6% в 1997 году до 18,7% в 1999 году. Учитывая всё это, оказывается, что потери компании в 1999 году составили 351 млн долларов. А теперь Рассмотрим корпорацию Нортек, производящую широкий ассортимент продукции: виниловая обшивка, дверные звонки, вытяжные вентиляторы, кухонные вытяжки, уплотнители мусора. В 1999 году Нортек заработала 49 млн долларов прибыли при 2 млрд долларов выручки в 1900 В 1997 году 21 миллион долларов чистой прибыли при 1,1 миллиарда долларов продаж. Коэффициент прибыльности Нортек, доля чистой прибыли, в объеме чистых продаж увеличился почти на одну треть. С 1,9 до 2,5 процента. Кроме того, Нортек урезала накладные расходы с 19,3 процента доходов до 2,5. в 18 18,1%. Вообще говоря, такой рост бизнеса в значительной степени обуславливался не внутренними факторами, а приобретением других компаний. Более того, долг компании составлял 1 млрд долларов, а это довольно крупная сумма для небольшой компании. В феврале 2000 года цена акций Нортек, которая в 1999 году примерно в 5 раз превышала прибыль немного отрезвляла инвесторов. С другой стороны, цена акций Nortel, в 87 раз превышающая прибыль, которую компания могла заработать в следующем году, была слишком оптимистичной. Как показали дальнейшие события, вместо прибыли в размере 1,30 доллара на акцию, которую прогнозировали аналитики, в 2000 году компания Nortel понесла убытки в размере 1,17 долларов на акцию. К концу 2002 года убытки Нортел составили более 36 миллиардов долларов. А Нортек в 2000 году получила 41,6 миллиона прибыли. В 2001 году 8 миллионов долларов, а за первые 9 месяцев 2002 года 55 миллионов. миллионов долларов. Цена её акций увеличилась с 28 долларов до 45,75 доллара. На конец 2002 года рост составил 63%. В январе 2003 года менеджеры Нортек приватизировали компанию, выкупив её у мелких акционеров по 46 долларов за акцию. Тем временем Курс акций компании Nortel упал с 56,81 доллара в феврале 2000 года до 1,61 доллара в конце 2002 года, то есть в общей сложности на 90,7%. Пара восьмая Red Hat и Brown Shoe 11 августа 1999 года корпорация Red Hat, разработчик программного обеспечения Linux, провела IPO. Она разместила на рынке горячие в кавычках акции при цене размещения 7 долларов, торги открылись на уровне 23 долларов, а закрылись на уровне 26,31 тысяч долларов. Таким образом, общий рост составил 272%. Сноска. Все цены акций компании Red Hat указаны с учётом дробления акций из расчёта 2 к 1 в январе 2000 года. Конец сноски. За один только день акции компании выросли больше, чем акции Brown Shoe за предыдущие 18 лет. На конец 9 октября акции Red Hat достигли отметки 143,13 доллара. За 4 месяца их цена увеличилась на 1944 процента. Тем временем компания «Брауншу» переживала непростые времена. Основанная в 1978 году, она занималась оптовой продажей обуви марки «Бастер Браун» и владела примерно 1300 обувными магазинами в США и Канаде. Акции «Брауншу» 11 августа стоили 17,5 долларов, а к 9 декабря их цена снизилась до 14,31 доллара. За 1999 год акции Brown Shoe потеряли 17,6% стоимости. Сноска. По иронии судьбы 65 лет назад Грем назвал компанию Brown Shoe одной из самых устойчивых компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже. Более подробно этот материал представлен в издании книги 1934 года, страница 159. Конец сноски. Что же получили инвесторы компании Red Hat на протяжении 9 месяцев, закончившихся 30 ноября? Компания заработала 13 миллионов долларов выручки, и чистые убытки составили 9 миллионов долларов. Сноска. Мы использовали 9-месячный период, потому что невозможно рассчитать годовые показатели Red Hat по финансовой отчетности компании без учета результатов приобретений. Конец сноски. Бизнес Red Hat был не намного крупнее бизнеса продуктовой лавки, к тому же намного менее прибыльным. Но трейдеры, вдохновлённые словами программное обеспечение и интернет, 9 декабря общими усилиями довели общую стоимость компании до 21,3 миллиарда долларов. А что же компания Brown Shoe? Её выручка за предыдущие 3 квартала составила 1,2 миллиарда долларов, прибыль 32 миллиона долларов. На одну её акцию приходилось примерно 5 долларов денежных средств и недвижимость. Обувь марки Buster Brown по-прежнему пользовалась популярностью. Однако, 9 декабря общая стоимость акций компании Brown Shoe составила 261 млн долларов, примерно 1,8 рыночной стоимости Red Hat, несмотря на то, что выручка Brown Shoe в 100 раз превышала выручку последней. При такой цене компания Brown Shoe была оценена рынком всего в 7,6 раза выше годовой прибыли и ниже 1/4 годового объёма продаж. Компания Red Hat, с другой стороны, вообще не приносила прибыли, несмотря на то, что ее акции продавались в тысячу раз дороже годовой выручки. Смотри таблицу 18-13. И что? Мы вновь увидели, как, насмехаясь над принципами Грэма, в краткосрочном периоде фондовый рынок подтверждает их правильность в долгосрочной перспективе. Если вы покупаете акции просто потому, что растёт их цена, не задаваясь вопросом, увеличивается ли при этом реальная стоимость компании рано или поздно вы об этом очень сильно пожалеете. Тут уж ничего не напишешь.